ва в девятнадцатая. Не успел я опомниться, как мажорик совершенно голый принялся совершать странные взмахи руками и ногами. Судя по всему, это должен был быть танец. Теоретически я мог предположить, что даже весьма красивый, но только в исполнении искусного танцора. Аристократ же прямо скажем, ни танцевальными, ни атлетическими данными не блистал. Так что гораздо больше эти телодвижения походили не на танец, а на хаотивные подёргивания. «Что ты со мной сделал?» Продолжая выплясывать, сквозь плотно сжатые губы прокричал он. Часть алкогольного опьянения слетела с него, как не бывало, а на лице был настоящий ужас. Честно говоря, я и сам не знал. Единственное, что я сейчас понимал, так это то, что сейчас он делал ровно то, что я, пытаясь его запугать, велел ему делать. Галышум танцевал местный танец Джангу. «Ну вот только почему?» а «Решил надо мной поприкалываться?» Точно нет. Судя по поведению, он был наглым, избалованным ублюдком. Исполнять такой танец по доброй воле он бы точно не стал. Значит, он сделал это потому, что его заставила какая-то сила. Та же, что заставила орка отвалить от старика по одному его слову. Тут меня пробил холодный пот. А что, если я сейчас использовал точно ту же силу, что и умерший на моих руках дедушка? Не знаю, как я это сделал, но было очень на то похоже. Я сглотнул комок в горле и почувствовал, что нестерпимо хочу пить. Прямо изнемогаю от жажды. Недолго думая, я схватил фляжку, из которой пил погибший, и жадно к ней прильнул. К моему разочарованию воды в ней оказалось совсем немного. Так, на пару глотков. И неудивительно, учитывая, что дед от нее не отлипал. Но сделав несколько глотков, я с удивлением обнаружил, что воды не стало меньше, а наоборот прибавилось. Это было странно но в этот раз я быстро сообразил, что к чему. Фляжка явно была не простой, а обработанной рунами. Значит, воды в нее умещается куда больше, чем кажется, исходя из ее формы и объема. Сделав еще пару глотков, я наконец-то сумел унять жажду. Зато в голове окончательно сложилась картинка произошедшего. В целом, картина получалась довольно очевидная и очень похожая на ситуацию с атрибутом Дэна. Каким-то пока непонятным мне образом... Я сумел забрать атрибут погибшего дедушки. Как именно? Этого я, разумеется, не знал. Может быть, я могу забирать атрибуты всех, кто находится рядом со мной? Рабочая идея. Самое главное, ее легко проверить. Во время боя на рынке чешуйчатый член банды использовал против меня способность сбивать противников с ног. Проверить, не перенял ли я ее, не составляло труда. Я выставил перед собой руку, нацелившись на продолжающего горцевать по камере аристократика, и попытался использовать атрибут, уронив его. Ничего не произошло. Он все так же продолжал вальсировать, и остальные арестанты откровенно ржали в голос, глядя на его судорожные движения. «Значит, дело было не в том, что кто-то использовал атрибут, и я тут же перенимал его способность. Нет, тут должно быть другое условие. И, кажется, я его понял. Для того, чтобы забрать чужой атрибут, я должен убить его обладателя. Хотя нет, небольшая поправочка». Чтобы перенять способность, убивать мне не обязательно. Деда же я не убивал. Значит, достаточно смерти по любой причине. Главное, чтобы в момент смерти я находился рядом. Скорее всего, в физическом контакте с умирающим. Момент к радости, конечно, не располагал, но сдержать на лице улыбку я не сумел. Значит, атрибут у меня все-таки есть. Я могу забирать силы у других. Насколько я понимал, это было довольно необычно. Недаром Оракул при определении моих способностей задумался над графой «атрибуты». Собственной активные способности у меня, по сути, действительно нет, а полученные мной чужие атрибуты Оракулом не считываются. И что немаловажно, у Каса никакого атрибута вообще не было. Он появился только после моего перемещения в его тело. Хотя, возможно, чужие атрибуты он мог забирать раньше, только никого не убивал и не становился свидетелем чьей-либо гибели. Без ответа оставался и вопрос про пределы моих новых способностей. На что способна молния, я уже примерно представлял. Мощное оружие дальнего боя, которое я при желании могу использовать для создания взрывов. Возможно, мне удастся приспособить ее еще для чего-нибудь. Как таковых последствий после ее использования не оставалось, только едва заметная слабость. Ну вот дар убеждения, доставшийся мне от старика, пока что был тайной за семью печатями. Как четко нужно формулировать приказ, нужно ли произносить его вслух, что именно человека можно заставить сделать, все это пока что оставалось неизвестным. Но что я знал точно, так это что после использования этой способности мне страшно хочется пить, и еще я чувствовал ужасную слабость. Подчинив волю благородного, атрибут как будто выпил все мои силы до дна. Я делал умозаключение, о гордый дворянин Даниэль Вентфорд продолжал выполнять одно потешное па за другим. С него уже ручьем лился пот, и ноги грозили вот-вот подкоситься под тяжестью его массивного тела. В таком состоянии его и застали примчавшиеся на крике стражи во главе с шерифом Лебланом. Разумеется, первой их реакцией был шок. Не каждый день увидишь голого аристократа, танцующего до посинения в тюремной камере. но ну, а затем на их лицах появились улыбки. Пара мгновений... И они и вовсе начали ржать в голос. Все, кроме непробиваемого шерифа, разумеется. Этот мрачный субъект продолжал хранить звериную серьезность. «Успокойся», — шепнул я дворянчику, воспользовавшись заминкой. «Дэниел Вэнфорд меня услышал, и в то же мгновение сумасшедший танец прекратился». Обессиленный красной тушей он рухнул на пол, демонстрируя свой объемный толстый зад во всей его хм, красе. Я же почувствовал новый прилив слабости и жажды, и, примостившись на скамейку, принялся жадно глотать воду. «Что здесь происходит?» — прорычал шериф Леблан. Аристократик решил повеселиться. гарк и арестанты, да и некоторые стражи подхватили его хохот. Правда, под суровым взглядом шерифа они все быстро заткнулись. Сам же мажор был так измотан, что не мог произнести ни слова. Да он не то, что говорить. Он даже пошевелиться не мог. «Наш сосед умер». — крикнул я, пользуясь тишиной и указывая на труп старика. Плохо себя почувствовал, а потом упал замертво. Эта новость привлекла всеобщее внимание. Стражи тут же отперли дверь камеры и, прощупав фульс, вытащили труп деда. Лежащего на полу аристократа они бережно вынесли из камеры и унесли в неизвестном направлении отпаивать чаем. Конечно, его жизнь стоила больше, чем все наши жизни вместе взятые. Чудо, что его вообще посадили в общую камеру. — Наверняка какая-то ошибка. Спустя пару минут прибежали две деловые женщины в просторных белых мантиях. Как выяснилось, это были целительницы, местные врачи. Пока они хлопотали над стариком, шериф Риблан не спускал с меня пристального взгляда. Как я и предполагал, в его смерти он подозревал меня. Неудивительно, все таки я был к нему ближе всех. Смерть естественная, объявила одна из целительниц, закончив осмотр. Скорее всего, из-за перенапряжения, связанного с использованием атрибута. Перенапряжение из-за использования атрибута. А ведь дед сам говорил, что у него выдались тяжелые деньки. Понятия не имею, что там с ним приключилось, но наверняка ничего хорошего. Он был вынужден постоянно использовать свой атрибут, и именно это его и убило. Значит, мне с ним тоже нужно быть поосторожнее, даже с учетом того, что я моложе». «Одна жажда и та уже способна обеспечить проблем выше крыши». «Естественная, значит». «Повезло», — прошипел шериф сквозь сжатые зубы и ткнул в нас старджем пальцем. «А ну, вы оба, на выход!» Нам с старджем ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Мы молча вышли из камеры и в сопровождении стражи отправились следом за шерифом. При этом я прихватил с собой фляжку деда. Так, просто на всякий случай. Никто не возражал. Шериф привел нас в какой-то небольшой вытянутый зал. Там нас уже ждала вся банда Зеда в полном составе, включая его самого. «А я думаю, почему так сильно завоняло?» Расплылся потлаты в мерзкой ухмылочке. «А это хумусово дерьмо пожаловало?» «Если я и пахну, то точно меньше, чем ты. От тебя так и несет помойкой», — парировал я и нисколько не покривил душой. «Вонял он действительно мерзко. Впрочем, как и все остальные». Соблюдать гигиену в Хавокии явно не любили. «Всем молчать!» — рявкнул шериф Леблан, распахнул дверь и проорал кому-то в коридор. «Заходите! Внимательно посмотрите и скажите, кто из них украл ваш кошелек!» В зал впорхнул тот самый торговец, чей кошель на рынке вытащили из моих брюк. Теперь стало понятно, почему мы все здесь собрались. Кажется, шериф Леблан решил устроить нам очную ставку. «Если торговец покажет на меня...» то прямо здесь и свершится справедливость. Наказания за воровство я не знал, но допускал, что шериф постарается сделать его максимальным. Возможно, что припаяет и использование молнии, и еще какую-нибудь ерунду. То, что он по какой-то причине на меня взъелся, я сразу почувствовал. А в том, что торговец на меня укажет, я нисколько не сомневался. На рынке он уже видел, как его кошель вытащили из моих брюк. Так что вся эта процедура — фикция чистой воды. Торговец пошел вдоль нас, для вида вглядываясь в наши лица, а я понял, что пришло время для решительных действий. Я едва ощутимо коснулся руки стоящего рядом Зеда и, едва размыкая губы, прошептал. «Понятия не имею, что делаю, но сработать должно». Торговец уже поворачивался, готовясь назвать меня виноватым во всех своих бедах, когда Зед сделал шаг вперед. «Это я украл кошелек и использовал молнию. примените ко мне самое строгое наказание», — как на духу провозгласил он. Лицо шерифа Леблана надо было видеть.